В своей опере «Жизнь за царя», теперь называемый Иван Сусанин. Поместье, пожалованное в 1619 году царем Михаилом, зятю Сусанина, Богдану Сабинину, свидетельствует о подлинности этого исторического факта. Смотрите «Соловье» в том 9 странице 355 362 2 марта 1613 года собор отправил к Михаилу Романову и его матери, монахине Марфе, прежде Марии Романова, делегацию. Делегация получила указание следовать в Ярославль или где окажется царь. Латкин, страница 134-я. По пути делегаты выяснили, что Михаил с матерью находится в Ипатьевском монастыре в Костроме. Они добрались туда 14 марта и на следующий день получили аудиенцию. Когда делегаты объявили Михаилу о его избрании на царский трон, тот решительно отказался с гневом и слезами, согласно отчету. Мать Михаила заявила, что ее шестнадцатилетний сын слишком молод и не сможет управлять разоренным государством, в котором люди всех сословий забыли о морали. Марфа напомнила делегатам, что московиты нарушили клятву четырем царям — Борису Годунову, его сыну Федору, Лжедмитрию и Василию Шуйскому. Для ее сына принятие трона означало бы пойти на смерть, добавила она делегаты собора отвечали что московиты уже сурово наказаны за прежние грехи многочисленными несчастьями и на этот раз они намереваются держать свое слово в конце концов марфа и михаил согласились при условии что вся земля будет верно поддерживать нового царя и люди всех чинов будут помогать ему управлять страной Собор попросил Михаила как можно скорее прибыть в Москву. Однако его приезд в столицу откладывался из-за сложности передвижения по опустошенной стране. Для царского поезда было трудно найти достаточно лошадей и запас в продовольствии. Только 2 мая Михаил и Марфа въехали в Москву. Их сердечно приветствовал собор и все жители. 11 июля Михаила торжественно венчали на царство в Успенском соборе Кремля. По этому случаю предводителю освободительной армии, князю Пожарскому, было даровано боярство, его прежний чин окольничий. На следующий день, в день тезаименитства, царя Михаила Купца Кузьму Минина, главу финансовой администрации освободительного движения, назначили думным дворянином член Боярской думы Третьего чина. Именины у православных были и остаются в день памяти святого, в чью честь ребенок был назван при крещении. Напомним, что при избрании на царство Василий Шуйский был вынужден подписать обязательства, ограничивающие его юридическую компетенцию в пользу бояр, и что Владислава бояре избирали царем на определенных условиях, ограничивающих его власть. Когда Новгородцы и Земский собор приняли кандидатуру шведского принца Карла Филиппа, тоже подразумевалось, что он должен будет согласиться на ограничение своей власти. Основным условием, на которые должны были согласиться Владислав и Филипп, было поддержание на Руси православной веры. При избрании Михаила настаивать на нем не было смысла, поскольку он и так был православным, однако существует один вопрос по поводу других условий. Некоторые историки полагают, что царь Михаил подписал обязательства, конституционно ограничивающие его власть. Одни из них убеждены, что обязательство было подобно принятому на себя Василием Шуйским в пользу бояр. Другие допускают, что он мог дать подобное обязательство земскому